Глава 22. 17 марта. Недалеко от таусу пустыня. Троих убитых и раненого быстро закинули в багажнике Рубиконов и баги. А вот тех, кого жрали скаты, мы трогать не стали. Ну их, пусть им скаты питаются. Все, что от тех людей останется, скаты выплюнут. И песок завтра это все поглотит. Пустыня, как море, все поглощает и умеет хранить секреты. Потом сами быстро погрузились в тачки и поехали за нашей первой багги. В ней сидели туман. Поехали мы все к его точке, туда, где находился ученый со своей аппаратурой. Мне вот тоже хотелось задать вопросы Гере. Как так получилось, что ворота открылись так быстро и нас срисовали? «Мля, он сдох!» — услышали мы полное разочарование голос маленького, когда, приехав на место, ребята открыли багажник, чтобы достать оттуда раненого и допросить. «Как сдох?» — обалдело спросил я, подходя к багажнику машины. «Он же живой был, и ранение у него не сильное было». «А вот так?» — произнес маленький, проверяя у лежащего в багажнике человека пульс на шее. Затем он, убедившись, что пульса нет, просто взял его за ноги и выдернул наружу. Тот кулем свалился на песок. Мы все сгрудились вокруг, рассматривая тело. — Походу, ты ему, Валер, слишком сильно врезал, — улыбнулся Рыжий. — Да ладно! Че ему там врезал-то? — попытался оправдаться Туман. — Болевой шок от ранения, скорее всего, — предположил маленький. А ты добавил. В общем, языка у нас больше нет. «Да — вот же, млядь, — разочарованно произнес я. — Ну, Туман, маньяк! — Грач, давай сюда всех наших пацанов, — сказал Туман, отходя в сторону. — Митяй, организуй наблюдение. — Гера, — Туман покрутил головой по сторонам, — ты где, мой хороший? Иди-ка сюда, мой друг, есть у меня к тебе пару вопросов. Туман тут же забыл про труп и направился к джипу Чуба. Вон там Гера мелькает, испуганно выглядывая из прицепа. Трупы этих четверых мы тщательно обыскали. Сняли с них разгрузки, оружие. Полукет с них ботинки снял. Вон сидит на песке, примеряет. Ну а чё? Им они уже ни к чему. А на полукеде обувь в прямом смысле слова горит. Не зря он такое погоняло получил. Как он так умудряется обувь носить, мне непонятно. Но пары ему хватает буквально на месяц, а то и того меньше. Я помню, Георгий смеясь показал мне даже отдельную статью наших расходов. Там черным по белому было написано «Обувь полукеду. Да, ладно, подберет сейчас с убитых, ему все равно, что носить, а там снова мы его обуем. Оставшиеся на двух точках ребята приехали сюда мгновенно. Я было хотел пойти также побеседовать с Герой, но увидев, как тот бегает кругами от тумана вокруг прицепа. Но вот туману присоединился грач, И они, зажав ученого около джипа, нежно взяли его под руки и потащили в прицеп. Ох, не завидую я ему сейчас. Бить они, конечно, не будут, но душу вытрясут точно. Его за язык никто не тянул. Он сам сказал, что сможет минимум за пару минут до открытия ворот нас предупредить. Вот это тачки, ахнул Клепа, когда они приехали сюда. Рубиконе, братан! — с уважением сказал Колючий, рассматривая машины. — Аппарат классный. И едет хорошо, и мотор надежный. В Таосе таких очень мало. — Крот, чё там под капотом-то? Крот с Чубом уже как истинные ценители машины открыли капот на одной из тачек и смотрели на двигатель. — Да у них один мотор, — ответил Крот, закрывая капот. — Три, шесть, двести восемьдесят четыре лошади. Зато тачка подготовлена вон как, смотрите, — — показал он рукой на машину. — Резина, диски, подвеска. Все усилено. Лебедки передние, задние. — Они же наши? — спросил колючий, запрыгивая за руль Рубикона. — Трофеи? — Мля, да тут место вагон, — услышали мы восхищенный возглас клёпа из второго джипа. — Рыжей, чё там в прицепе? — крикнул я, увидев, как тот с большим уже снимают брезент с прицепа. — Ща погоди! Тут раздался треск, и на песок из салона Рубикона с прицепом вылетела коробочка по типу той, которую нам показывал Колун там, у ворот. Следом полетели какие-то провода и еще хрень какая-то. «Все», — выбравшись наружу, сказал Колун, — «в этой тоже больше передающего устройства нет». «В той», — он кивнул на первый Рубикон, — «я уже все демонтировал. Сейчас их еще на маячки проверю, и все, тачки готовы к эксплуатации». «Думаешь, там маячки есть?» — спросил Риф, пиная ногой коробочку. «Обязательно. Сейчас только скан возьму в тачке». После этих слов он направился к плащу Макара. «Вот это аппараты!» — продолжали восхищаться по очереди наши собровцы. «Ну так и заберите их себе!» — крикнул кто-то из наших ребят. «Точно!» — засмеялся большой Вася. «Вы у нас одни безлошадные остались!» Все, как по команде, посмотрели на меня, а я на соборовцев. Они оба тут же вылезли из рулей машины и уставились на меня. Запчасти есть, если что, захихикал Апрель. Да забирайте, пожалуй, я плечами. Мне-то что? Спасибо, шеф! Вытянувшись по стойке, смирно рявкнули оба. Тут со сканером в руках вернулся Колун и стал хлопать дверями у первого Рубикона, ща маяки. Э, Димон! «Ты там не с моей машиной!» — тут же крикнул Клёпа. «Не ломай мне там больше ничего!» «Уже приватизировали?» — удивлённо спросил он. «Ага!» — улыбаясь до ушей, ответил Клёпа. «Это моя!» — скнул пальцем джип, в котором Дима искал маячки. так колючего!» Его палец переместился на второй Рубикон. «Я только в другой цвет его перекрашу. Не хочу такой. Хочу яркий какой-нибудь!» «Я, пожалуй, тоже перекрашу», — добавил колючий. «Большой? чё там в прицепе-то?» — снова спросил я, посмотрев на прицеп и копающихся в нём пацанов. И тут же перевел свой взгляд на прицеп с аппаратурой. Из него он выходит туман, грач гера. Гера немного бледноватый, но вроде живой. «Генератор, запас топлива, пару палаток, вода». — начал перечислять рыжий, копаясь в прицепе. — В общем, всякая хрень для временного лагеря. — Думаю, нам все пригодится для последующих экспедиций. Все новое — посуда, сухпайки, средства для рожика, Короче, всего до хрена. Разбирать все не вижу смысла. Потом запаримся назад все утрамбовывать. — Ну и хорошо, — обрадовался я столь полезным вещам. — Значит так, девочки, — громко сказал подошедший туман, — Сегодня, я думаю, эти гости больше не появятся. Гера нам сказал, что они пока не смогут открыть ворота в другом месте. Какая-то там энергия, только здесь. — Короче, разбиваем лагерь тут, — он обвел скалы рукой. — Минируем подступы от зверей и ночуем. Завтра, думаю, будет очередная попытка выхода. — Разгружай прицеп рыжий, — Заржал маленький Вася. Быстро разбили лагерь, заминировали подступы, подставили машины в ряд и как можно ближе друг к другу, чтобы зверям было сложнее просочиться между ними. Через полчаса потянуло чем-то вкусненьким. Мы уже не скрывались, разожгли пару костров, и около них сейчас вовсю кошеварили пацаны. «Как думаете?» — спросил я, угрочая тумана, когда мы сидели около костра на раскладных стульях, И смотрели, как ребята, пока готовится еда, весело гоняют мячик по песку. На чем они сюда завтра попрут? Надеюсь, не на танках, вздохнул грач. Всем туго придется. Вертушки точно не будет, сказал Туман, отпивая из бутылки воды и прислоняя свой автомат к стулу. В это они, может быть, ее и вытащат. Только взлететь не успеют. Мы ее расстреляем. Я бы несколько машин с десантом пустил в разные стороны. Целей до хрена будет. Пылища еще больше. Хрен мы их всех положим. Надо площадь побольше заминировать, — предложил я. Уже сделали, — ответил Грач. Чтобы оттуда не выехало, мы взорвем. И он вытащил из стоящей рядом с ним коробки небольшой пульт. Щелк — и будет бабах. Завтра увидимся. На крайняк послезавтра, — снова сказал Туман. Они не будут тянуть кота. Все равно будут сюда прорываться. Может, нам сюда еще людей подтянуть, спросил я. Завтра в девять утра тут будет еще тридцать человек, кивнул грач. Если нас засекли, то и нам надо подготовиться. Неизвестно, что они на нас пустят. Ох, я очень надеюсь, что у них брони нет, иначе туго придется. Гера, окликнул я его. Он, довольно шел к своему прицепу с бутылками воды в руках. — Что? — подошел он к нам. — Ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. — Эти ворота, в них сзади можно войти? Или только спереди? Ну, как в обычную дверь. Они же вроде полупрозрачнее какие-то были. — Только спереди, — тут же ответил наш ученый. — Сзади не войдешь. — копы сделаем, — тут же сообразил Грач. — Завтра позади ворот и выкопаем, и ребят туда с РПГ посадим. Если коробочки будут, расстреляем в спину. — Думаешь, они этого не предусмотрят? — хмыкнул я. — Ну, давай вообще отсюда уедем и дадим им выехать, — зло ответил грач. — Нам надо как можно лучше подготовиться. — Согласен насчет окопов, — кивнул туман. «И теперь мне скажи, как так получилось, что они открыли ворота мгновенно?» — спросил я. Гера аж дернулся после моего вопроса. «Он нам уже объяснил все», — ответил за него Туман. «Я не успел тебе сказать. Но если Гера здесь, давай объясни еще раз. Да не парься ты, что сделано, то сделано, никто тебя убивать за это не будет». Ученый вздохнул, быстро открутил пробку с бутылки и, сделав из нее пару глотков, начал говорить. Они специально закрыли ворота. У меня аж брови на лоб поползли после этих его слов. «Да — Да-да! — быстро закивал он головой. — Я еще в тот момент, когда мерцание стало волноваться, глючить, удивился этому. По всем показателям у них было очень много энергии. — Они выманили нас, — ошарашенно произнес я. — Совершенно верно, Саш, — хмыкнул грач и, потянувшись к стоящему переносному холодильнику, вытащил оттуда запотевшую бутылку с лимонадом. — Выманили. Видать, там кто-то шибко умный у них есть. — Погонщик! — немного испуганно произнес Гера. — Начальник службы безопасности этого босса. Очень умный, хитрый и опасный противник. — Прям с твоих слов ты им восхищаешься! — снова хмыкнул врач. «Я говорю, что знаю. Его многие недооценивали. Только их потом никто не видел. И враги в босса все куда-то исчезали. У него голова очень хорошо варит». «Они будут сюда прорываться?» — спросил я у Гера, глядя на него. «А вы в этом сомневаетесь?» — удивился моему вопросу ученый. «Ну да, ступил», — согласился я. «Я уже говорил туманную грачу сегодня», — продолжил Гера. «Какая они могут открыть ворота только в этом месте?» Он кивнул головой в сторону пустыни. «Тут много этой энергии. Но со временем они найдут еще такие же места. И тогда уже смогут открыть разом несколько ворот». «Охренеть!» — вырвалось у меня. «Именно Саш!» — поддакнул туман. «Ты когда свой замок сделаешь?» — спросил я у него. «Да я работаю над этим!» — в сердцах взохнул руками Гера, едва не сорвавшись. «Что вы мне все время толдычите про это?» «Те все пугали и давили, вы теперь...» Он запнулся на пару секунд. «Не пугаете, но также давите. Я на вашей стороне. Неужели вам-то по головам это не ясно до сих пор? И я так же, как и вы, рискую. Мы, честно говоря, прямо хренели немного от этого его напора. Или вам надо объяснить, кого в первую очередь уберут, когда они смогут сюда прорваться?» — продолжал распаляться Гера. — Все те, кто знает секрет открытия ворот, будут уничтожены. Зачем мы им? Если у них свои спецы есть. — Так, стоп! — резко сказал я и встал со стула. Затем я подошел к Гере и обнял его. — Успокойся, друг мой! — негромко сказал я ему на ухо. — Никто на тебя не давит. Мы все понимаем. Прости, если мы перегнули палку. Ты сейчас в жутком напряжении, и теперь я понимаю твои чувства. Работай. Ищи способ закрыть ворота навсегда. А потом ты со своей командой откроешь ворота в другой мир. Я даю тебе слово, что ты отправишься с нами». «Правда?» — удивленно спросил он и отстранился от меня. «Конечно, правда. К нам сзади подошли туманы, грач». «А кто нам будет рассказывать про другие формы жизни и способы борьбы с ними?» — весело сказал Грач и положил Гере руку на плечо. — А вдруг там материал какой интересный будет или разумное существо? — подхватил Туман. — Так что не парься, дружище. Мы сейчас все на нервах. — И вы меня простите, — глубоко вздохнул Гера. — С этими воротами сплошные нервы. — Выпить хочешь? — спросил у него Грач. — Чуток для снятия стресса. — Не отказался бы, — Правда, мне жена особо не разрешает. Говорит, что я буянить начинаю. Я тут же вспомнил, как Гера в пещере рванул от нас по коридору и выбил с собой дверь, после того, как слива дал ему отхлебнуть из своей фляжки арменовской настойки. «Мы к тебе сливу приставим», — улыбаясь сказал я. «И они вместе напьются», — тут же сказал Туман. «Большой!» — заорал он. «Чего?» — услышали моего крик от костра. «Иди сюда!» «Тут я», — сказал Большой, подойдя к нам. «Тебе персональное задание. Ты у нас большой, сильный, добрый и практически не пьющий. Вернее, тебе ведро надо, — улыбнулся туман». «И чё это вы задумали?» — с хитрецой спросил у нас Вася. «У Геры стресс. Надо его снять. Но он может улететь от спиртного. Тебе надо с ним жахнуть по несколько капель и проконтролировать, чтобы он чего-нибудь не натворил». Кроме тебя доверить некому. А большой развернулся и в недоумении показал на ребят, которые сидели сзади. Типа, вон, смотрите, сколько там народу. — Вася, это приказ, — негромко сказал туман. — Ясно, — вздохнул Вася. — Пошли, Герыч, мажем с тобой. Только тогда меня, чур от дежурства, освободите. — Не вопрос, — улыбаясь, ответил ему туман.